Последняя фраза Рассказ написан по материалам собрания Заметок Дзуйхицу лаконичные беседы Итива и Тиген Это собрание состоит из документальных записей, которые велись приблизительно на протяжении 40 лет 1779-1820. Оно состоит из 50 томов. В каждом томе 30-40 сюжетов с разнообразным содержанием. Различные общественные происшествия, сведения о чем-либо прославившихся людях, действия законов, стихотворные произведения. Танка, хайку. Описываемые события происходили в 23 день 11 месяца третьего года Гэмбун. В 1738 году. В городе Осака, возле устья реки Кидзу, предстал на трехдневное позорище перед народом мореход Кацурая Таробе. Река Кидзу впадает в Осакский залив. Именно возле ее устья швартовались морские суда, так что место было оживленным. Ему на спину повесили табличку, приговорен к обезглавливанию. Толки о Таробе Будоражили весь город, и больше всего страдала, естественно, его семья, жившая в квартале Минамигуми у моста Хариебаси. Впрочем, недобрые предчувствия витали над нею уже почти два года. От них отвернулись все. Весть, которую со страхом ожидали домочадцы, принесла мать жены Тарабе, проживавшая на улице Хирано. Эту седовласую женщину все домочадцы. включая хозяина и хозяйку, называли бабуля из Хирано. Своих пятерых внуков она баловала. Внуки души в ней не чаяли. Четверых детей родила ее дочь, 18 лет выданная замуж за Таро Бе. Теперь старшей внучке Ити минуло уже 16, второй, Мацу, 14. По старшинству за ними следовал 12-летний мальчик Тетаро. В грудном возрасте его взяли на воспитание у родственников, предполагая в дальнейшем сделать зятем. Потом восьмилетняя Току и еще одна дочь Тарабе. И, наконец, шестилетний Хацугоро, единственный у Тарабе родной сын. Семейство на улице Хирано жило в достатке, поэтому бабуля щедро одаривала внуков. Правда, с тех пор, как Тарабе Заточили в тюрьму, обстоятельства изменились. Теперь вместо кукол и сладостей бабуля старалась принести что-нибудь насущное для хозяйства. Но дети есть дети. Пусть подарки бабули стали скромнее, пусть их собственная мама совсем помрачнела, они быстро привыкли к тому и другому и по-прежнему проводили день деньской в забавах, поглощенные своими маленькими ссорами и примирениями. Об отце они знали, что он ушел далеко-далеко и больше не вернется. Ну что ж, зато у них есть бабуля. Жена тарабе, в отличие от детей, не могла оправиться от свалившегося на нее горя. Даже к бабуле, помогавшей деньгами и всячески старавшейся ее утешить, она не испытывала ни малейшей благодарности, только без конца сетовала на свою горестную судьбу. Когда на семью обрушилось несчастье, Жена Тарабе как бы отрешилась от мира. Она по привычке готовила еду и кормила детей, сама же почти не ела, лишь время от времени выпивала несколько глотков пустого кипятка, жалуясь на сухость во рту. Казалось бы, от истощения она должна крепко спать по ночам, но она, как правило, лежала без сна с открытыми глазами и тяжко вздыхала. А то и вообще вставала среди ночи, и принималась за шитье или какую-нибудь другую работу. Тогда, почувствовав отсутствие матери, просыпались младшие Хацугора и Току и начинали плакать. Мать снова ложилась в постель, закрывала глаза и делала вид, что спит. Но стоило детям уснуть, она опять открывала глаза и, как прежде, вздыхала. На третий или на четвертый день после того, как разразилась беда, Бабуля осталась у них ночевать. Вот тогда и прорвалось оцепенение, владевшее до той поры матерью. Она начала плакать и жаловаться. И вот уже почти два года жалобы и слезы слышались в доме непрерывно. В тот день, когда бабуля увидела табличку, извещавшую о приговоре, вынесенном Тарабе, и пришла сообщить об этом дочери, ей показалось, что дочь восприняла известие сравнительно спокойно. На протяжении всего разговора она лишь плакала и жаловалась на судьбу, как обычно. На нее словно нашло отупение. Старшая дочь Тарабе, Ити, случайно слышала весь разговор, происходивший за бумажной перегородкой между матерью и бабулей, и таким образом узнала о трагедии их семьи. А состояла она в следующем. Тарабе считался мореходом, Хотя сам в плавании не ходил. Он был владельцем баркаса, доставлявшего грузы в северные провинции. Водил же судно наемный работник по имени син -Сити. Таких, как Тарубэ в Осаке называли Исэндо, то есть владелец извоза. А таких, как Син-Сити, Оки Сэндо, то есть капитан. Осенью первого года Гэмбун Синсити отбыл в очередной рейс из Акиты в провинцию Дева с грузом риса. В открытом море Баркас попал в шторм, и большая часть мешков затонула. То, что удалось спасти, Синсити спроворился продать. Выручку же привез в Осаку. Синсити сообщил хозяину, что о крушение Баркаса известно во всех портах и потому нет необходимости возвращать деньги владельцам риса. Эти средства, намекнул он, вполне можно использовать на приобретение нового судна. Прежде Торобе всегда вел дела честно, но после таких огромных убытков зеркало его совести как бы затуманилось, и он взял деньги. Однако рисоторговцы и закиты, узнав о крушении, проведали также и об уцелевшей части риса и о том, что он был продан. Посланный ими нарочный выяснил все подробности, вплоть до суммы, вырученной от продажи уцелевшего риса и переданной Син-Сити в руки Таробе. После этого они явились в Осаку и обратились в суд. Син-Сити поспешно скрылся, Таробе же был взят под стражу и позже приговорен к смертной казни. Вернемся, однако, к тому дню, когда бабуля из Хирано принесла страшную весть, а старшая девочка Ити, Случайно услышала ее рассказ. В тот вечер жена Таро утомленная стенаниями, с вечера крепко уснула. Рядом с ней, как обычно, спали Хацугоро и Току, а далее подряд Тетаро, Мацу и Ити. Убедившись, что мать спит, Ити растолкала Мацу и, натянув на голову одеяло, тихо зашептала ей на ухо. — Я кое-что придумала. Послезавтра нашего Отца поведут на казнь. Мы должны этому помешать. Составим прошение и отнесем правителю. Только если просто просить, не убивайте, они не послушают. Надо просить, казните вместо него нас, его детей, а может быть, меня одну. Пусть не трогают лишь Тетаро, потому что Он не родной по крови. Ему умирать нельзя, ведь его усыновили ради того, чтобы в будущем сделать главою семьи». «Мне страшно», — сказала Мацу. «Разве ты не хочешь спасти отца?» «Хочу. Тогда пойдем со мной и делай, как я скажу. Сейчас напишем прошение, а утром его отнесем». Ити тихонько выскользнула из-под одеяла и на бумаге, предназначенной для уроков каллиграфии, стала азбукой Хирогана «Писать прошение». Грамоте обучали в школах Тарыкоя при буддийских храмах. Не зная сложной иероглифической письменности, девочка писала более простым способом — одной из слоговых азбук. Она знала, о чем просить правителя. Мол, отпустите отца, казните вместо него меня, моих младших сестер Мацу и Току и нашего брата Хацугора. Оставьте только Тетару, потому что он у нас приемный. но она не знала, как составляются прошения. Пришлось переписывать много раз, пока не извела всю бумагу. Так или иначе, до первых петухов, возвестивших рассвет, прошение было готово. Тем временем Мацу снова заснула. Ити ее тихонько разбудила, велела надеть платье, сложенное возле постели, оделась сама. Мать и Хацугора, ни о чем не ведая, спали. Но тетаро открыл глаза и спросил. Что ли, уже утро, сестрица? Ити постаралась его утихомирить. Еще рано, спи. Твои сестры идут хлопотать за отца. Я тоже пойду, сказал тетаро. Тогда одевайся. Конечно, ты маленький, но все же мужчина. Будешь нам опорой. Услышав сквозь сон голоса детей, мать заворочилась, но продолжала спать. Когда запели вторые петухи, трое детей незаметно покинули дом. Предрассветное утро было морозным. Навстречу им попался старый сторож с фонарем и дозорной трещоткой. Специально нанятые у правой люди обходили ночной город и наблюдали за порядком. Постукивая в деревянные колотушки, они возвещали горожанам о своем бдении. Ити спросила его, как найти городскую управу. Добрый старик объяснил, где находится резиденция западного правителя, исполняющего дела в этом месяце. Город Осака в Средневековье административно разделялся на две половины – западную и восточную. Соответственно, существовали две управы, каждая из которых функционировала поочередно, помесячно. В ту пору восточная часть Осаки – Управлялась Инагаки Авадзина Ками Таненобу. Инагаки Авадзина Ками Таненобу, 1694-1763, приемный сын Сёгуна Сигенари, служил в Осокской управе в 1729-1740 годах. Западная Сасай Матасира Наримуна. В одиннадцатом месяце. Как раз была очередь Сасы. Саса Матасира Наримуна, 1690-1746, приемный сын Сигемори, правил западной половиной Осаки в 1737-1744 годах. Выслушав объяснение старика, Тетаро сказал «Я знаю, где это». И сестры пошли следом за ним, когда дети добрели до западной управы, Ворота оказались на запоре. Отыскав сторожевое окошко, Ити подала голос. Окошко открылось, и привратник, мужчина лет сорока, вопросил «Что за шум?». Ити вежливо поклонилась. «Мы принесли прошение господину правителю». Привратник, кажется, не вполне ее понял. Ити объяснила еще раз, и, уразумев, наконец, суть, тот ответил «Господин правитель не принимает детей. Пусть приходят родители». «Нашего отца завтра должны казнить. Мы пришли просить за него». «Завтра казнить? Значит, ты, дочь, Кацурая, Таробе?» «Да», — ответила Ити. После некоторого раздумья привратник произнес. «Ничего себе! Теперь даже младенцы потеряли страх перед властями. «Правитель не станет разговаривать с вами. Идите домой». и он закрыл окошко. Мацу оробела. «Сестрица, он такой сердитый. Пойдем домой». «Ничего, пусть сердится. Мы все равно не уйдем. Делай все, как я». Ити села у ворот на землю, Мацу и Тетаро примостились рядом. Дети ждали довольно долго. Наконец заскрипел засов, и привратник открыл ворота. Ити ступила во двор, Мацу и Тетара. последовали за ней. Держалась она настолько спокойно, что привратник не сразу сообразил, как ему следует поступить. Он опомнился, лишь когда они подходили к зданию управы. Эй, эй! Ити остановилась. Вы куда? Вам же сказано идти домой. Нам надо подать прошение. Ишь какая упрямая! Сказано нельзя. Ступайте назад. Дети повернулись было к воротам. Но в этот момент на пороге управы появилась группа стражников. «Что здесь происходит?» — спросили они, обступая детей. Ити, казалось, только того и ждала. Она опустилась на колени, достала из-за пазухи прошение и протянула стоявшему рядом стражнику. Мацу и тетара тоже опустились на колени, поклонились. Стражник смотрел на них с недоумением. «Это прошение!» произнесла Ити. Привратник пояснил. «Дети Кацурая Таробе, выставленного на позорище в устье реки Кидзу, просят за своего отца». Стражник взглянул на подчиненных. «Что же, придется посмотреть». Ему никто не возразил. Он взял прошение Ити и скрылся за дверями. Западный правитель Саса служил в Осаке недавно, менее года. По всем делам, Он советовался сын Агаки. Решения подлежали дальнейшему контролю со стороны главного коменданта замка крепости. Осокский замок – резиденция князя Даймё на северной окраине города. Постройка этого грандиозного сооружения была начата по приказу Тойотоми Хидейоси в 1583 году. Комендант Дзёдай ведал охраной замка а также контролировал все чрезвычайные происшествия в округе. Подобные должностные лица существовали в 33 городах области Кансай. Что касается дела Кацурая Тарабе, то Саса смотрел на него как на тяжкое бремя, доставшееся ему в наследство от предшественника. Казалось бы, приговор вынесен, вопрос закрыт, а сегодня утром ночная стража вдруг доложила о прошении за Тарабе. Казалось, все идет как по маслу, и вот неожиданное осложнение. Кто приходил? спросил Саса. Две дочери и сын Тарабе. Старшая дочь заявила, что они принесли прошение. Я принял его. Не угодно ли господину взглянуть? Официальные бумаги должны поступать в установленном порядке. Их полагается опускать в специальный ящик. Видимо, им никто этого не объяснил. Но раз уж прошение здесь. «Дайте посмотрю». Бумага озадачила Сасу. «Ити, старшая дочь?» «Сколько же ей лет?» — осведомился он. «Я не проверял, но на вид лет четырнадцать-пятнадцать». «Да?» Саса снова перечитал написанное. «Почерк не твердый, но в логике не откажешь. Выразить столь много в немногих словах сумеет даже не всякий взрослый. Шевельнулось подозрение...» что прошение продиктовано кем-то из старших. Размышляя дальше, он предположил, что кто-то намеренно вводит власти в заблуждение и решил непременно докопаться до истины. Тарабе выставлен на позорище до завтрашнего вечера. Таким образом, еще есть время. Надо посоветоваться с восточным правителем и заручиться согласием вышестоящего лица. Если замышляется какая-то интрига, необходимо раскрыть ее, прежде чем приговор будет приведен в исполнение. А для начала детей следует отправить домой, решил Саса. Стражнику было приказано прошение вернуть подателям для передачи его в установленном порядке старейшинам города. Узнав, что дети не повинуются приказу и отказываются уходить, Саса посоветовал соблазнить их сладостями. если не поможет выпроводить их силой», — распорядился он. Не успел стражник удалиться, как пожаловал управляющий замком битью Ноками Сукахару по какому-то частному делу. После того, как с делом Оты было покончено, Саса поделился с ним свалившейся на него заботой и спросил совета, как лучше поступить. Ота тоже считал, что стоит посвятить в суть дела Восточного правителя, а после обеда призвать детей кацурая Тарабе и в присутствии старейшин города учинить дознание. Подозрения Сасы сказал он не лишены резона, подвох не исключен, поэтому он советует проводить разбирательство в судебном зале, а для острастки детей выложить на видном месте всевозможные орудия пыток на случай, если они вздумают лгать. К концу разговора вернулся стражник. и замер в дверях, ожидая дальнейших приказаний. «Дети ушли?» — спросил Саса. «Согласно вашему распоряжению, мы пытались соблазнить их конфетами. Девчонка по имени Ити осталась непреклонной. Пришлось выставить их вон вместе с прошением. Младшая заплакала, Ити же не проронила ни звука. Как видно с характером, — заметил Ота, обращаясь к Сасе. 24 дня 11 месяца в час Овна судебный зал в Западной управе являл собой внушительное зрелище. Присутствовали оба градоправителя. Вскрытые от публики части зала устроили отдельное место для коменданта, который выразил намерение тайно наблюдать за ходом разбирательства. В центре зала восседал чиновник, которому предстояло вести дознание, и с ним рядом писарь. На тщательно охраняемой подставке были разложены орудия пыток. Пятеро городских старейшин пришли вместе с женой Тарабе и их пятерыми детьми. Первой вызвали жену Тарабе. Имя и возраст она назвала, в ответ же на другие вопросы твердила только одно «Ничего не знаю, извините, пожалуйста». После нее допрашивали Ити, худенькая девочка, Выглядела моложе своих 16 лет. Без всякой робости она подробно рассказала все по порядку. Как услышала вчера от бабушки новость, как ночью ей пришла мысль о прошении, как посвятила она в свой замысел младшую сестру Мацу, как потом писала прошение, как проснулся Тетаро и захотел идти с ними, как они пришли в управу, и привратник их не пустил. как, наконец, удалось вручить прошение стражнику и как их все-таки заставили вернуться домой. «Выходит, ты ни с кем, кроме Мацу, не советовалась?» — спросил чиновник. «Я ничего никому не говорила. Даже Тетаро знал только, что мы идем просить за отца. Уже после возвращения из управы мы пошли к старейшинам с просьбой заступиться за отца, сказав о своей готовности пожертвовать собственной жизнью». Тетаро выразил желание умереть вместе с нами, просил написать прошение от его имени, которое мы и принесли. Тут Тетаро вытащил бумагу из-за пазухи и подал ее чиновнику. По знаку чиновника стражник принял прошение и передал ему. Тетаро заявлял, что готов умереть за отца вместе с сестрами и братом. Чиновник сличил бумагу Тетаро с прошением Ити. Они были написаны одним почерком. Затем была вызвана Мацу, но она не двинулась с места, пока Ити не толкнула ее в бок. «Тебя вызывают». Мацу не несмело подняла глаза на чиновника. «Ты готова умереть вместе со старшей сестрой?» — спросил тот. Мацу кивнула. «Да». Затем настала очередь Тетару. «Здесь написано, что ты хочешь умереть вместе с братом и сестрами. Это правда?» Тетаро решительно ответил «Да». И очень серьезно добавил «Мне незачем жить, если все умрут». Едва услышав свое имя, Току приблизилась к чиновнику. В ее широко раскрытых глазах застыл ужас. «Ты тоже готова на смерть?» Току молчала, глаза наполнились слезами, губы побелели. Хацугора Младшенький Хацугора. которому едва исполнилось шесть лет, робко переминался с ноги на ногу. «А ты как? Тоже хочешь умереть?» Малыш замотал головой. Все присутствовавшие невольно улыбнулись. В этот момент в зал вошел Саса и, обращаясь к Ити, спросил. «Ты по своей воле написал опрошение? Может быть, ты в чем-то сомневаешься? Если тебя кто-то подучил, если ты действовала по чьей-то подсказке, «Лучше признайся нам, за малейшую ложь тебя подвергнут пыткам. Видишь, вон там приготовлены всевозможные инструменты». Ити бросила взгляд туда, где были разложены орудия пыток, и без колебаний ответила. «Я сказала правду». Взгляд ее был тверд, речь спокойна. «В таком случае ответь мне еще на один вопрос. Если ваша просьба будет уважена». Это значит, что вы расстанетесь с жизнью немедленно и даже не успеете повидать отца. Согласна ли ты на это? — Согласна, — ответила она с прежней решимостью. После минутной паузы ее словно осенило, и она добавила. В решениях властей не может быть ошибки. С лица пораженного Сасы схлынула краска. Кое-как овладев собой, Он посмотрел на Ити с удивлением и страхом. Затем прошептал что-то на ухо чиновнику, и тот, обращаясь к старейшинам, объявил. «Слушание дела окончено. Можно расходиться». Провожая взглядом покидавших суд детей, Саса обратился к Оте и Инагаки. Страшно подумать, что из них получится дальше. Он не испытывал жалости к несчастной девочке, столь преданной своему отцу, как, впрочем, и к другим бедным детям. Лишь произнесенная те последняя фраза «холодная, как лед и острая, как меч» запала ему глубоко в душу. Такугавским чиновникам периода Гэмбун было неведомо понятие, соответствующее западному мученик. В их лексиконе не существовало и слова «самопожертвование». В нюансы движений души отличающих стариков и молодежь, мужчин и женщин, они не вникали. Неудивительно, что поведение дочери закона Тарабе было им непонятно. Но скрытое за смирением жало протеста кольнуло не только Сасу, к которому обратила Сити, но и всех находившихся в управе чиновников. Комендант замка и оба градоправителя сочли Ити странной девочкой. Она внушала им, Суеверный страх. Ее дочерняя преданность трогала их мало. Тем не менее, при всем несовершенстве тогдашнего правосудия, ее прошение возымело неожиданное действие. Казнь Кацурая тарабе отложили вплоть до рассмотрения веда. 25-го дня 11 месяца, то есть на следующий же день, об этом вердикте известили городских старейшин. А второго дня третьего месяца четвертого года Гамбун была объявлена амнистия по случаю восшествия на Киотский престол нового императора. В связи с этим смертный приговор Тарабе отменили, заменив его высылкой из собственного дома. Семью Кацурая снова вызвали в западную управу на сей раз для прощального свидания с отцом. Упомянутая амнистия имела место при восшествии на престол императора Хигасиямы в четвертом году Дзёкё. Император Хигасияма 1675-1706 занял трон в 1687 году. И впрямь отдаленность во времени от приговорной таблички Кацурая-Тарабе, выставленной 23 дня 11 месяца третьего года Гэмбун, была не столь уж велика. Месяц совпадает, число 19-е. И всего-то разницы в 51 год. 1915 год.